Эпилог. Его рука собственническим жестом обнимала тонкую талию. С первым вдохом пробуждения аромат любимой женщины, сладкий, вкусный, дурманящий, вошел в легкий, вызвав острое желание на грани боли. Он несколько раз коснулся губами нежной щеки, виска и податливых губ, дожидаясь, когда она проснется. Ему было важно видеть в ее взгляде наслаждение. Это до нельзя и пьянило. Айрис сонно завозилась, и огромные глаза цвета свежесобранного ливарийского меда наконец распахнулись. Теплые руки немедленно обвили шею и взъерошили волосы, сделав желание нестерпимым. «Я очень скучал». Сосна его голос был низким и хриплым. Он обвел большим пальцем появившуюся на любимом лице счастливую улыбку и принялся покрывать поцелуями губы, скулы, шею. Первые лучи солнца робко поглядывали в приоткрытое окно, не решаясь беспокоить ласкающих друг друга любовников. Лишь когда в утренней тишине прозвучал протяжный женский стон и сдавленное мужское рычание, солнечные зайчики весело запрыгали по богато декорированным стенам, по золотому фризу и мозаичному орнаменту пола, по таинственной глади зеркал и по гашем хрустальным светильником, возвещая начало нового дня. Десять лет спустя. Пророчество так и осталось тайной за семью печатями. После первой бурной ночи я задала принцу вопрос, уверенная, что сейчас узнаю последнюю разгадку. Но он лишь озадаченно нахмурился. еще когда мы были в зависи, я мог дословно процитировать текст из древних трактатов. А сейчас помню лишь те обрывки, которые уже пересказывал тебе. Сигур, кстати, остался в сердце, сохранив тело Кахтула и всякий раз, когда я подтрунивала над ним, придумывал, что сказать, лишь бы не возвращаться в зависть. Он признался, что информацию о пророчестве посчитали более ненужной и отовсюду стерли. Дан это проверил и подтвердил. Фарзации в книгах рассуждений о тьме и власть высших и впрямь стали девственно чистыми. Время от времени сознание продолжало подкидывать новые вопросы относительно случившихся приключений, а Дан и Сик на них подробно отвечали. Например, Дан объяснил, почему для меня в его магических плетениях присутствует только тьма. «Все просто, Айрис. Свет видят лишь те, кто владеет этой древней магией. К сожалению, у нас всегда было очень мало. Тебе магию подарила сама исконная тьма, но и ей свет не подвластен». Сегур тоже сообщил интересный факт. Оказывается, перемещение сквозь миры в физическом теле невозможно. Именно поэтому когда-то Сатар послал за мной тень. И именно поэтому я никогда не смогу вернуться домой. Да и некуда. По всей вероятности, тело Марины Сергеевны Лазаревой исчезло с концами. К слову, родственнички настоящий Айрис получили по заслугам. В таверне, которую я навестила спустя пару месяцев после окончания странствий, обнаружилась печальная картина. Далила лежала при смерти, а ее дети не заботились ни о матери, ни о семейном бизнесе. Всем распоряжался ошивающийся там же Вилмар, которого после моего обращения в местный суд пожизненно припахали на общественно полезные работы. Через несколько дней мачеха умерла, а я разыскала Галку и Григда, с которыми провела почти четыре недели в одной телеге, путешествуя из Мригуса в Тонгус. Мои бывшие попутчики получили не слабый культурный шок, когда в качестве подарка на них свалился отремонтированный дом в Арагусе и таверна. Я с улыбкой наблюдала, как чуть подросшая Лиска носится по многочисленным комнатам, повизгивая от удовольствия. Ну а гонседжил жил, остались в таверне в качестве прислуги. считая, что это вполне заслужено. Пережив море приключений, я вовсе не стремилась в родной мир. Там меня никто не ждал. После долгих и по большей части неприятных испытаний Новая реальность дала мне все, о чем можно было мечтать. Любящего и любимого мужа, четверо чудесных детишек, магию, да еще и титул императрицы в придачу. Правда, не особо нужный титул пришел далеко не сразу. Для пробуждения императорского источника, возле которого испокон веков проводились брачные обряды местных правителей, требовалось совершить ритуал в присутствии двенадцати сильных магов. При Сатаре же их осталось всего семеро. Дан с семью магами и предложившим добровольную помощь Кахтулам искали спрятавшихся коллег по всей империи, и достаточное количество насобиралось только спустя три года. Вот тогда мы и сыграли свадьбу со всеми изысками и атрибутами, которые полагаются императорской семье. С ног сшибательными нарядами, толпой иноземных гостей, гигантским тортом, многоярусным разноцветным фонтаном из шампанского, магическим фейерверком и древним ритуалом на закуску. С тех пор дела в империи быстро пошли на лад. Наполнившийся источник вернул людям магию, а вместе с ней все сопутствующие удобства в быту. И школа магических искусств вновь раскрыла свои двери для страждущих знаний адептов. Единственное перемещение на дальние расстояния так и осталось дорогим удовольствием потому что пространственная магия не вернулась. Сегодня у нас особенная дата. Семь лет со дня свадьбы. Вчера мы отпраздновали день рождения младшей дочурки. Принцессе Нейлин исполнилось четыре годика. И Ленет родилась годом раньше, а близнецам Террену и Тамиору уже по девять. Я так и не поняла, каким образом раскидала тогда четверых разбойников по разным городам Империи пространственная магия, подарок родного мира, проявив себя однажды, уснула убойным сном. Зато наши первенцы пользовались ею запросто, причем с пеленок, пропадали из своих кроваток и появлялись в нашей постели под бочком у мамы. То, что с папой не стоит так шутить, они почувствовали раньше, чем научились говорить. Дан был любящим, но строгим отцом и очень строгим правителем. Он, кстати, запросто мог отрезать детям возможность открывать порталы. Но по моей просьбе не стал этого делать. Пусть тренируются. Тем более, что мальчишки каким-то непостижимым образом чувствовали, когда можно совершать эту шалость, а когда нет. Так что чуть повзрослев, помимо занятий по магии, общеобразовательной программе, дворцовому этикету и прочим премудростям, которыми члены императорской семьи обязаны владеть в совершенстве, Парни вовсю химичили с пространственной магией. Наши маленькие принцессы с искренним любопытством наблюдали за братьями, но принять участие в их экспериментах не могли. Зато они, как папа, владели редкой магией света. Кстати, одной из наставниц девочек стала мистриса Сивил. а Нарьяна исполняла эту весьма почетную обязанность и с уважением относилась ко мне, целиком и полностью признав свои ошибки. Этим праздничным утром Дану пришлось срочно отлучиться по неотложному государственному делу, и мы завтракали в впятером. Наилин уже выпила ягодный сок и, выбравшись из-за стола, пошлепала к окну. Она любила наблюдать, как лучи солнца подсвечивают бегущие облака и придумывать небесным барашкам оригинальные прозвища. «Мам, смотри, область-ка хвостка «Это ты, Вертихвостка, Найли!» Засмеялись Терены и Томиор, которые всегда по-доброму подтрунивали над младшими сестрами. Наилин надула губки и важно прошествовала к дивану. «Или, будис креоский мус! Средняя дочь смешно скривила мордашку и отодвинулась от стола. Она была очень привередлива в еде, поэтому накормить ее было настоящим подвигом. Терены и Томиор, похихикивая, быстро закончили трапезу. Когда отец отсутствовал... Императорский этикет уменьшался ровно наполовину. Я снова отвлеклась на Элинет и вздрогнула, услышав слаженный вопль близнецов. «Найли, нет!» Посмотрела на младшую дочь. Она сидела и тыкала указательным пальчиком в маленький камушек, который скромно лежал на подлокотнике дивана. Услышав предупреждающий вопль, Элин, похоже, решила, что братики хотят с ней поиграть. Она весело рассмеялась, схватила камушек и... Пропала. Получилось. Выдохнул Томиор, поднимая на меня полный ужаса взгляд. Я в корне подавила желание отшлепать мальчишек. Это всегда успеется. Но сердце заколотилось как бешеное. Ведь сколько раз просила быть осторожнее, не рисовать, где попало порталы, не разбрасывать зачарованные предметы. Куда открыли переход? Ой, кажется. Начал бормотать Терен, а глазки так и забегали по сторонам. «Кажется...» «Мам! Мам, у тебя глаза светятся!» Хором прошептали братья и сделали три шага назад. «Мам, мы сейчас еще раз попробуем открыть, э -э, туда же!» «Капец! Доигрались!» Я вызвала мистрицу Сивил, наказала ей присмотреть за детьми, а сама решительно встала на то место... Откуда пропала дочь и закрыла глаза. «Где ты, малышка?» «Так...» «Вот Дан». Я легонько коснулась мужа связующим лучом и почувствовала его отклик. Передавать собственное беспокойство не стало, чтобы не отрывать отдел. «Сами разберемся. То, что сегодня кое-кто будет наказан, это точно». Потянулась дальше. Охватила столицу. «Еще дальше?» «Еще немножко?» «Ах, вот она!» «Мам!» Трагически испуганно прошептал Томиор. «Ты стала прозрачной!» «Ой!» Я сделала шаг и со всего маха упала. Наверняка ударилась бы до цветастых синяков, будь под ногами каменной полстоловой. Камни там полудрагоценные, но это не делало их менее жесткими. К счастью, колени приземлились на теплый сухой песок. «Мамоська!» Мамоська я насла!» ко мне неслась Наилин с разноцветными ракушками в руках. Уф, слава тьме, она даже испугаться не успела. Очень красиво, моя хорошая. Я поцеловала дочурку и от избытка чувств подпрыгнула с победным криком. У меня получилось! Наконец-то я смогу прыгать, куда захочу. Например, прямо сейчас хочу к Дану. Я взяла на руки Наилин, закрыла глаза и воспроизвела теперь уже понятные ощущения ура опять получилось неподдельное изумление на лице мужа который сидел за столом рассматривая какие- то бумаги страшно развеселило айри как вы здесь оказались секунда и изумление сменилось пониманием неужто смогла я радостно закивала ага надо будет поблагодарить наших хулиганов близнецов после того как я их хорошенько отшлепаю. И рассказала, что произошло. По счастливой случайности к нашему внезапному прибытию муж успел освободиться. Внеплановая встреча с каким-то жутко важным представителем соседнего государства уже закончилась. Это у меня от радости помутнения рассудка приключилось. Вообще-то я никогда не отвлекала императора от государственных дел. А порой умудрялась помочь. Дан внимательно выслушал меня сдвинув брови. Прям правитель-правитель, важный-приважный, будто принимает отчет у провинившегося министра. А потом этот важный правитель вдруг лукаво улыбнулся, непонятно каким образом оказавшись совсем близко. «Ты как раз вовремя, Айри. Я успел соскучиться. И больше никаких комментариев, будто ничего ничегошеньки не слышал». «Помнишь, какой сегодня день?» Спросил он низким, вибрирующим голосом и властным движением притянул к себе. На дне черных глаз вспыхнул темный огонь, который мгновенно перекинулся на мое тело. Языки горячего танцующего пламени вызвали неконтролируемую сладкую дрожь. Однако удовлетворить ее прямо сейчас не представлялось возможным, и, лаская друг друга жаркими взглядами, мы оба это понимали. «Пап, мам, я хочу полетать!» Элин, которая до сего момента смирно держала меня за руку, наконец надоела ждать, когда родители обратят на нее внимание. Она обожала рассматривать любимые облака с высоты птичьего полета и чуть ли не каждый день просилась покатать ее на банза или нокси «Конечно, Наили. Дан быстро и очень жадно поцеловал меня и поднял дочь на руки. Кабинет императора располагался на высоте не меньше пятидесяти метров. Из окна, которое было единственным зато во всю стену, открывался великолепный вид на необъятный дворцовый парк, а далеко-далеко вырисовывались силуэты гор с белоснежными шапками. В их долине лежала столица империи. Я щелкнула пальцами, Дан свистнул, и появились наши чудесные кони, заполнив дымящейся тьмой чуть ли не все пространство огромного кабинета. Нокс сразу потянулся губами за угощением и не прогадал. Я всегда носила в потайном кармашке несколько кусочков крёстского сахара. «Ноксик! Банзик!» — закричала на Элин и счастливо рассмеялась. «Папочка, полетели!» Дан, как был, с дочкой на руках вскочил в седло, неуловимым движением убрал толстое стекло панорамного окна и, подмигнув мне, рванул коня с места в карьер. Несколько мгновений я с мечтательной улыбкой наблюдала, как на бегу разворачиваются мощные крылья Банза, как он взлетает, как, раскинув руки, весело хохочет или а затем привычно уселась верхом, погладила Нокса и полетела следом за мужем и дочерью навстречу яркому солнцу и свежему ветру. Конец книги. Читала Алевтина Жарова.